Ажгерей и Пакучук. Абхазская сказка. Жил крестьянин по имени Ажгерей и Пакучук. Он никого не боялся и не только умел постоять за себя, но всегда был готов защитить слабого и покарать злодеи. Однажды князь Шабат Маршан Золотой, которого так называли за его богатство, Отправился в Кабарду к своему родственнику Ахан-и-па. Князя сопровождала сотня вооружённых всадников-дворян. Целую неделю Шабат и его свита прожили у Ахан-и-па, но тот и не думал отпускать их. Ахан-и-па любил задерживать у себя гостей. Люди Шабат стали скучать и от безделья слонялись по двору. Как-то вечером во двор Ахан-и-па въехал на прекрасном коня неизвестный всадник с ружьём за спиной. Он приветствовал гостей и отозвав хозяина в сторону, поговорил с ним о чём-то и направился к воротам. Не успел он выехать со двора, как один из свиты Шабата крикнул ему вдогонку: "Хорошо было бы встретить такого всадника на дороге, да отобрать у него коня и ружьё". На другой день Ахан и Па отпустил гостей. Князь Шабата и его свита возвращались домой с песнями и радостными криками. Люди Шабаты ввели на поводях сотню лошадей, подарок Ахан и Па. Вдруг им преградил дорогу незнакомый человек, тот самый, которого они видели у Ахана и Па, «Вот и крикнул: "Вот, лошати ружья, которые вам так понравились. Ну-ка, попробуйте их отобрать". От такого внезапного окрика сам Шабаты и его спутники растерялись. А незнакомец, как ястреб, кинулся на остановившихся в замешательстве всадников. разбрасывал их, ссёдил на землю и угнал всех лошадей. Князь Шабатый и его люди готовы были от стыда сквозь землю провалиться. Вернуться пешими домой или к ахан-и-па было страшным позором, да притом они ещё не знали имени того, кто их спешил. Знать бы, кто он такой, а вовсе можно было бы найти хоть какое-нибудь оправдание нам, сказал князь. Тогда один из свиты посоветовал Пошли кого-нибудь к Хахан и Па. Пусть посланец ему скажет: "Где-то здесь у тебя князь Шабат потерял кошелёк. Потеря не так важна, но князь знает, что ты найдя его будешь беспокоиться. Вот он и прислал меня сообщить тебе об этом. Хозяева начнут искать и ничего не найдут. Тогда посланный пусть скажет: "Это не беда. Наверное, кошелёк взял тот сатник, который вчера был здесь. Мы видели, как он поднял что-то с земли. Кто был тот человек?" Такой совет всем понравился, и Шабат сказал предложившему: "Раз ты придумал, ты и отправляйся". Посланник явился к Хахан-па и объяснил причину своего возвращения. Кошелька, конечно, нигде не могли найти. "Ничего-ничего, это не беда. Наш князь от этого не обеднеет", сказал тогда посланный. "К тому же мы вчера заметили, как заезжавший к тебе всадник нагнулся и что-то поднял". Может быть, он-то и взял кошелек?» «О, это был Акжирей Ипа Кучук», — со вздохом сказал Ахан Ипа. «Не говорите никому о том, что вы видели, а то это может дойти до него. Он рассердится, и тогда разделается и с вами, и со мной. С ним лучше не связываться». Посыльный вернулся и рассказал князю обо всем. «Спасибо», — сказал Шаббат. В самом деле, с Кучуком лучше не сталкиваться. Он осрамил уже многих князей, а друзей у него больше, чем нас князей. Ведь я боялся, что кто-то другой подшутил над нами. В дороге их застал ливень, и Шабат вернулся домой весь вымокший в грязи. Об этом случившемся узнал народ, и с тех пор Золотого Шабата стали называть Грязь Шабат.